Лон понял намерение старейшей. Он навалился всем телом на рычаги управления, добавляя свои приказы к воле Зархи, погружая руки Титана все глубже в грудную клетку горганта со скрипящей, мучительной медлительностью. Он ощутил отвращение, когда через затемненные иллюминаторы увидел тварей. Клыкастые ксеносы карабкались вдоль пронзивших богоборца орудий рук. орки Воспользовались ими в качестве мостов, чтобы взять на абордаж Геральда Шторма, и изливались из ран орочьего титана. Отключилась энергия, оставив Лонна в темноте, но ему даже не нужно было оборачиваться, чтобы удостовериться, что старейшая умерла. Геральд Шторма, сцепившись с Горгантом, стал медленно разваливаться на куски, терзаемые вражескими клинками. В конце концов Заключил Лон. В такой гибели не было ничего ни величественного, ни славного. Рубка содрогалась от ритмичного бум-бум-бум. Этот богоборец продолжал вести стрельбу из орудий. Лон вытащил лаз-пистолет и повернулся к запертым дверям, готовый встретить орков. У него мурашки ползли по коже от того тихого звука, с которым тело Зархи ударялось о стеклянные стенки саркофага из-за тряски титана. «Я стрелял!» — заикался консамир на соседнем троне, ожидая в темноте смерти. «Я стрелял!» Его висок взорвался, когда лазерный луч пронзил череп. «Ублюдок!» — выплюнул он скрюченному телу. Он опустил пистолет и глубоко вздохнул а затем начал трудоемкий процесс отсоединения себя от трона управления. Было что-то человеческое в том, как умирал Геральт Шторма, то, как он обмяк и как дрожал, его сердце похолодело, а на теле кишели враги, словно пожиравшие труп насекомые. Богоподобная машина заставила город содрогнуться, когда, наконец, опрокинулась навзничь. Остроконечный собор обрушился с ее спины горой обломков и кусков брони. Руки со скрежетом оторвались от плеч. Голова была оторвана прежде, чем тело упало на землю, оставив пучок силовых кабелей и проводов, похожий на змейное гнездо. Зажав трофей в когтях одной из своих многочисленных рук, гаргант... Мялы крушил голову, пока не отшвырнул прочь. Приземлившись, она разрушила маленькую мануфакторию, когда бронированная рубка, весившая несколько тонн, пробила стену здания и снесла несколько опорных колонн. На борту богоборца главарь Ксеносов шумно хвастался перед своими подчиненными эффективностью, с какой оторвал голову имперскому титану. Твари! Посчитали, что она станет весьма впечатляющим трофеем, который стоит повесить на Гарганте. Немногочисленные члены команды Легио, скитари и техножрецы, уцелевшие после падения Геральда Шторма, выбрались из поверженного Левиафана. В дневном свете слабого солнца Армагеддона их немедленно уничтожили кровожадные орки. Секундус Мадератус Лон был одним из них. Он умудрился освободиться от кабелей, соединявших его с богом машиной, и выбраться с мостика прежде, чем богоборец обезглавил Титана. По пути он сломал ногу, когда накренившийся коридор отправил его в свободное падение по винтовым лестницам и выдал несколько зубов, приложившись головой к перилам. Таща за собой обездвиженную ногу, Лон сумел выбраться из аварийного люка и лег на теплую броню торса гиганта. Там он и оставался какое-то время, едва живой и истекающей кровью в тусклом солнечном свете. Потом он начал медленно спускаться на землю. Зеленокожие мародеры, раившиеся вокруг поверженного титана, убили его меньше, чем через минуту. Несмотря на боль, умирая, он смеялся. Гримальд, наконец, пришел во внутреннее святилище. Здесь он был не воином, а скорее паломником. В этом он был уверен, хотя после разговора с Неро у него осталось ощущение, что он очень мало в чем уверен. В храме Вознесения Императора понадобилось очень мало времени, чтобы вызвать в рыцаре эту уверенность, однако ощущение это было бесспорным. Впервые с тех пор, как он покинул борт Вечного Крестоносца, Грималь чувствовал себя дома, на знакомой и священной земле. В прохладном воздухе не было привкуса огня и крови, как на планете, на которую у него не было ни малейшего желания ступать. Тишину не раскалывала барабанная дробь войны, в которой он не желал участвовать. А младенцы, прошедшие лоботомию дети, которые останутся навечно юными, благодаря манипуляциям с генами и контролю над гормонами, служили крылатыми сервиторами-херувимами, которые парили на антигравитационных полях и держали знамена в холлах и арочных залах. Верующие Хельсрича собрались в бесчисленных помещениях базилики, чтобы возносить ежедневные молитвы. Гримальд прошел через залу с монахами приносившими молитвы путем написания сотен имен святых на тонких листах пергамента, которые потом будут прикреплены к оружию защитников храма. Один из святых отцов преклонил колени, когда Астартес проходил мимо, и попросил ангела смерти нести его пергамент на броне. Тронутый верой мужчины, рыцарь принял дар и по воксу приказал братьям, рассеянным по храму, принимать такие дары. Гримальд позволил монаху при помощи бичевки привязать пергамент к наплечнику. Дар был скромный, но достойной заменой регалиям, которые были сорваны с брони за предыдущие пять недель битв. Реклюзиарх решил пройти по храму, чтобы исследовать все оборонительные системы и помещения базилики. Подземелье когда то было строгим и безмолвным здесь стояли только саркофаги из черного камня теперь оно превратилось в убежище забитое людьми здесь пахло немытыми телами и страхом кто то из людей спал другие тихо переговаривались кто то успокаивал плачущих детей кто то раскладывал скудные пожитки на грязных одеялах в молчании Рыцарь проходил между ними. Беженцы освобождали ему дорогу. У всех был заметен страх, который они испытывали, впервые видя воина Адептуса Стартес. Родители шепотом объясняли детям, а те также шепотом задавали новые вопросы. «Привет!» — вдруг раздался за спиной тонкий голосок, когда рыцарь поднимался по белым мраморным ступеням. Реклюзиарх обернулся. Маленькая девочка стояла у основания лестницы, завернувшись в слишком большую для нее рубашку, которая явно принадлежала родителям или старшим детям. Ее редкие светлые волосы были такими грязными, что естественным путем свалялись в дреды. Гримальд вновь спустился по лестнице, игнорируя родителей, шепотом звавших девочку обратно. Она была не старше семи 8 лет и ровно по колено рыцарю приветствую сказал он ей толпа вздрогнула отвок с голоса и у некоторых стоявших ближе всех перехватило дыхание от неожиданности девочка моргнула папа говорит что ты герой ты герой гримальд окинул толпу взглядом целеуказатель перемещался от лица к лицу ища родители ребенка Ничто за два столетия войн не подготовило храмовника к ответу на подобный вопрос. Собравшиеся беженцы смотрели молча. — Здесь много героев! — ответил капеллан. — Ты очень громкий! — пожаловалась девочка. — Я привык кричать! — сказал рыцарь потише. — Ты что-то хочешь? Ты спасешь нас? Он вновь посмотрел на толпу и ответил очень осторожно, подбирая слова. Это было час назад. Реклюзиарх стоял с ближайшими братьями и чемпионом императора во внутреннем святилище Базилики. Помещение оказалось большим и с легкостью вместило бы одновременно тысячу молящихся. Сейчас оно было пустым. Сотни стальных легионеров которые были расквартированы здесь в последние недели, патрулировали кладбище и прилегающее к храму территории. Несколько дюжин, находившихся на отдыхе, были выведены отсюда монахами, когда вошли Астартес. Почти немедленно к рыцарям присоединилась новая личность и, надо сказать, довольно раздражающая. — Ну и что тут у нас? — изрекла раздражающая личность голосом старой женщины. «Избранные императора! Наконец-то пришли посражаться вместе с нами!» В залитом солнечном светом зале рыцари обернулись в сторону входа, где стояла маленькая фигура, облаченная в силовую броню. Болтер, украшенный выполненными золотом письменами, был закреплен у нее за плечами. Оружие было меньшего размера, чем болтер Астартес, но все равно, крайне редко можно было увидеть подобное в человеческих руках. Ее белый доспех был обильно украшен, демонстрируя высокое положение в ордене Серебряного Покрова. Белые волосы старухи были безжалостно обрезаны, лишь прикрывая уши и обрамляя сморщенное лицо с ледяными глазами. «Приветствую, настоятельница!» — поздоровался Боярд, склонив голову, как и остальные храмовники. Но Гримальт и Приам не стали кланяться. Реклюзиарх сотворил символ Аквилы, а мечник и вовсе остался неподвижным. «Я настоятельница Синдал, именем святой Сильваны, приветствую вас в храме Вознесения Императора!» Гримальт выступил вперед. «Реклюзиарх Гримальт из черных храмовников, не могу не отметить, что ваш голос звучит не слишком приветливо!» А разве должен? За последнюю неделю пала половина храмового района. Где вы были тогда, а? Прям рассмеялся. Мы были в порту, мелкая мерзкая гарпия. Полегче, предостерег Гримальд. Прям, ответил щелчком по воксу в знак подтверждения. Мы были, как объяснил брат Прям, заняты на востоке Улья. Но сейчас мы здесь. Когда война в последней стадии, и враг подходит к дверям храма, Я прежде уже сражалась, Стартес, промолвила настоятельница, скрестив облаченные в броню руки на символе Лилии, начертанном на ее нагруднике. Сражалась бок о бок с войнами, которые отдали жизни за идеалы императора, и войнами, которые заботились лишь о славе, так что носили честь вместо доспехов. И все они были Астартес. Мы здесь не для того, чтобы слушать рассуждения о наших принципах, отозвался Гримальд, пытаясь сдержать раздражение в голосе. Это не имеет значения, реклюзиарх. Удали своих братьев воинов из зала, пожалуйста. Нужно поговорить. Мы можем говорить о защите храма в присутствии моих братьев. Да, можем, когда придет время говорить о таких вещах. А пока прошу, удали их. Ты прошел обряд очищения из чаши толкований? Вот какой вопрос задает она в тишине, которая настает после того, как мои братья вышли, а двери затворились. Сосуд, о котором говорит настоятельница, оказывается большой чашей из черного металла, водруженной на невысокий пьедестал, похожий из золота. Он стоит у двухстворчатых дверей, Украшенных образами воинственных ангелов с цепными мечами И сжимающих болтеры святых Я признаюсь, что нет, не проходил Тогда пойдем Она манит меня к чаше Вода внутри отражает разукрашенный потолок И витражные окна наверху Буйство красок в жидком зеркале Сняв перчатки, Синдал опускает палец в воду Это вода «Трижды священно!» — произносит она, пальцем рисуя на лбу полумесяц. Она дарует чистоту целей, когда вокруг лишь сомнения и потери. «Я ничуть не потерян!» — лгу я. И она улыбается в ответ. «Я не имела в виду это, реклюзиарх, но многие, пришедшие сюда, потеряли себя». «Почему ты хочешь поговорить только со мной? Времени мало!» Война докатится до этих стен. Всего через пару дней. Нужно подготовиться. Синдал отвечает, уставившись вниз, в идеальное отражение в чаше. Это базилика. Настоящий бастион. Твердыня. Мы можем защищать ее неделями, когда враг наконец решит осадить ее. Ответь на вопрос. На этот раз я не смог сдержать раздражение. Даже если бы и хотел потому что ты не такой, как твои братья. Я знаю, что когда она смотрит на мое лицо, то видит не меня, а посмертную маску императора, шлем-череп реклюзиарха Астартес, багровые линзы избранного. И все же, когда наши взгляды встречаются в отражении в воде, я не могу полностью побороть ощущения, что она видит именно меня под маской и броней. Что старуха хочет сказать этими словами? Что чувствуют мои сомнения? Неужели их, подобно поту, ощущают все, кто рядом со мной? Я ничем не отличаюсь от них. Отличаешься? Ты капеллан, разве нет? Реклюзиарх, хранитель знаний, души, традиции чистоты вашего ордена. Мое сердце начинает биться медленнее. Мой ранг, вот что она имеет в виду. Понимаю, как я понимаю, копеланы Астартес облекаются властью самой эклезиархией. Ага, синдал ищет общую почву. Удачи ей в этой бесполезной попытке! Она воин имперского креду и офицер в церкви Бога Императора, но я нет эклезиархия терры подтверждает наши древние обряды как и право всех глав реклюзиума в ордене адептуса стартес обучать воинов священников вести за собой братьев в битву они не наделяют нас властью они признают что у нас уже есть власть ты получил дар от эклезиархии, розариус да могу я посмотреть Те немногие Астартес, что удостаиваются вхождения в реклюзиум, получают в дар медальон Розариус после успешного прохождения первых испытаний в Братстве капиланов Мой талисман был выкован из бронзы и красного железа в форме геральдического креста. «Я больше не ношу его!» Она поднимает на меня взгляд, словно отражение шлема черепа больше недостаточно четкое для нее. «Почему? Он утерян, уничтожен в битве. Это разве не темный знак? Я все еще жив, спустя три года после его разрушения. Я все еще выполняю обязанности перед императором и следую заветам Дорна. Так что не такой уж и темный знак». Какое-то время она смотрит на меня. Я привык, что люди таращатся на меня в неловком молчании привык их попыткам смотреть украдкой, но такой прямой взгляд, что-то новенькое, и понадобилось мгновение, чтобы понять, почему. «Ты оцениваешь меня?» «Да? Прошу, сними шлем!» «Скажи, зачем мне нужно это сделать?» В моем голосе нет раздражения, только любопытства. Я не ожидал, что она попросит об этом. «Потому что я бы хотела видеть лицо человека, с которым разговариваю, и потому что хочу помазать тебя водой толкований».